Трохотная кофейня на углу площади Мансони обрела в нашем лице самых преданных и частых посетителей. Выполняя данное Дарану обещание, мы приходили сюда каждый день, иногда до обеда, а иногда вечером, если Майло задерживали срочные дела, и подолгу разговаривали с Дараном и друг с другом, пока ментальная связь, усиленная несколькими чашками кофе со специями, не ослабевала. Мне пришлось несколько раз наведаться к почтенному аптекарю за новыми порциями пряностей. Супруг с беспокойством качал головой, но я упрямо продолжала глотать почти по флакону в день. Поддерживать Даррена сейчас было важно, и не стоило обращать внимание на незначительные побочные эффекты вроде усталости, легкого головокружения и непроходящего жжения в желудке. Обычные, даже магически усиленные средства почти не помогали. И в конце концов я вняла настойчивым просьбам супруга и попросила господина Кауфмана сделать зелье, позволяющее легче переносить последствия злоупотребления экзотической кухней. Аптекарь долго и пристально разглядывал меня, словно пытаясь по моему лицу понять причину столь странного заказа, но, так и не добившись внятного объяснения, сдался и попросил нас Майло подождать полчаса, пока он постарается сотворить что-то подходящее. В ожидании его возвращения мы удобно устроились в ресторанчике напротив аптеки. Майло с аппетитом, вернувшимся к нему после встречи с сыном, ел отбивную — Я же ограничилась укрепляющим травяным сбором. Постоянное использование специй действительно давало о себе знать. Не отрываясь от еды, супруг читал утренний выпуск Вестника. Предстоящие выборы нового городского главы занимали умы горожан, и газетчики освещали грызню лордов во всех неприглядных подробностях. Лорд Фабиано Себастьяни выразил намерение бороться за пост главы Олегранце. Голос Майлу показался мне удивлённым. «Не предполагал, что до этого дойдёт». Я недоумённо нахмурилась. Интриги высокородных семей меня мало интересовали. Последнюю четверть часа я с гораздо большим интересом наблюдала, как сменяют друг друга многочисленные посетители аптеки господина Кауфмана, чем следила за пространными рассуждениями супруга о политических делах. Колокольчик над входной дверью звонил, не переставая. Вот молодой клерк придержал дверь перед почтенной леди и горничной, несущей за ней сумочку и зонт. Следом за ними внутрь забежали двое смущающихся студентов. Не успела дверь захлопнуться, как из аптеки показалась женщина с грудным ребенком, которую провожал Тори, сын господина Кауфмана, неся в руках огромный бумажный пакет с зельями и смесями для малыша. «Миледи!» — супруг поднял на меня взгляд поверх газеты. «Кажется, вы говорили...» — осторожно произнесла я, лихорадочно вспоминая, что же именно заинтересовало лорда Кастанелло. «Что ваш друг отошел от дел?» «Именно так я и думал, но...» — он развернул газету на нужные страницы. Лорд Фабиано Себастьяни, младший брат лорда Земли Маркуса Себастьяни и владелец крупнейшего предприятия по производству синтетических кристаллов, выдвинул свою кандидатуру на пост главы Аллегранцы. Как известно, в настоящее время современные магические технологии переживают не самые лучшие времена в связи со скандалом, вызванным взрывом кристаллов в поместье совладельца предприятия лорда Майлу Костанелло и недавними техническими неполадками в главном цеху фабрики. Лорд Себастьяни в последние годы редко посещал публичные мероприятия, предпочитая полностью отдаться развитию благотворительности и решению насущных финансовых вопросов СМТ. Но, несмотря на это, лорд Себастьяни заявляет, что ради благополучия родного города... «Бред! Какой же бред!» Лорд Кастанелло со вздохом бросил взгляд в окно, где вновь прозвонил колокольчик над дверью господина Кауфмана, выпуская из аптеки пожилую пару. «Либо Фабиана используют, чтобы выставить Освальда Тереник как наиболее достойного кандидата, либо кто-то и вправду собирается протолкнуть младшего Себастьянина должность главы города. Вот только зачем? У Фабиана давно не осталось никаких амбиций, да и эта благотворительность». «Насколько хорошо вы знаете своего друга?» «Сейчас?» — Майло устало потер виски. «Я думал, что хорошо. Думал, да, но о его выдвижении я почему-то узнаю не от него, а из случайно купленной газеты». Майло покачал головой. Ситуация с выборами главы городского совета, от которого отчасти зависели и исход суда, и будущее СМТ, похоже, вызывала у него серьезное беспокойство и лорд Фабиано, внезапно изменивший свое решение, не ввязываться в политику. За всем происходящим в волегранцем мне чудилась незримая тень человека с красным перстнем. — Не хочется верить, что он может быть во всем этом замешан, — тихо проговорил супруг. — Но его участие, особенно сейчас, слишком похоже на чей-то план. — Может, вам стоит поговорить с ним? — предложила я. После шумихи, поднятой в газетах, боюсь, это уже не имеет смысла. Если Фабиану откажется, это лишь укрепит позиции Терени. «Тогда что? Нужен кто-то еще? Третий кандидат?» Лорд Кастанелло невесело усмехнулся. «Полагаете, в городе есть хоть один уважаемый человек, далекий от политических игр, почтенных лордов, но при этом имеющий достаточно влияния, чтобы убедить совет рассмотреть его кандидатуру? Такого человека я знала. Он сидел напротив меня, а больше за окном весело прозвенел колокольчик. Или мы с Майлой приглянулись и, не сговариваясь, посмотрели в сторону аптеки. «Кажется, есть у меня один человек на примете» задумчиво проговорил супруг. Глаза его загорелись. «Господин Якоб Кауфман!» «Тот, кого уважают и знают в городе», — подхватил Майло. «Кто легко добьется поддержки совета и, самое главное, сможет быть нам полезен, поскольку тоже использует в работе синтетические кристаллы и активно поддерживает идеи магического прогресса». Я затаила дыхание. «Да!» Посадить на место главы городского совета господина Кауфмана, честного, неподкупного, знающего почти весь город и отлично понимающего его жителей, от высокородных лордов до простых горожан, казалось идеальным решением. Но он не согласится, Майло. Господин Кауфман любит свою работу в аптеке. Он творец, а не политик. И потом... «Я могу хотя бы предложить», — мягко возразил супруг. Вдруг у меня получится его убедить. Я знаю нужных людей, которые помогут протолкнуть эту идею в совете. Фаринта, поверьте. Потянувшись через стол, супруг сжал мои пальцы. У нас наконец-то появится шанс изменить жизнь к лучшему.